«То есть, что же именно могли?» — вопросил несколько сбитый с толку Моисей Наумович. Старуха пристально на него поглядела. «Ты вот закручинился, огорчился. И правильно, человек ты хороший и добрый, хоть и жидовен. Но ты одно в толк возьми. Бесов не Бог создает. Это человеки по грехам своим бесов рождают, а потом сами же их закрестить чщаться кто книгой, кто огнем, кто еще чем. А только пока закрещивают, намучиваются и опять же через муки свои новых бесов рождают, и опять крестят. Так оно и ведется на свете с самого начала. Моисей Наумч виновато пробормотал. Простите, бабушка, но, боюсь, не совсем я понимаю. А и где тебе? Знаем мы, может, и одинаково, а понимаем по-разному. Твои отцы из песка до камня вышли, мои же из родников до трав. Ну и каждому роду своя природа». Тогда Моисей Наумч, торопливо собравшись с мыслями, спросил напрямик, без подходцев. «Получается, бабушка, что человек этот ночной, который с собачками управился, вашей природой?» «Ведьмак? Колдун?» «Нет», — ответила бабушка ведьма, — «он никакой не колдун». Разнузданный он. ангел, Ангел? Бабушка мелко затряслась, залившись дробным смехом и легонько ударяя себя по острым коленям костлявыми ладонями. Не ангел, добрый человек, ангел. Ты поди, слово такого не знаешь, а? Моисей Наумович встал, положил на стол красненькую, чопорно поклонился и вышел. Эта беседа произвела на него большое впечатление. Склонный, как большинство прозекторов, к мистицизму, он был потрясен. На обратном пути он зашел ко мне с подробным отчетом. И впервые на душе у меня стало тревожно. Помнится, я глядел, как Моисей Науч прихлебывает раскаленный чай с ложечкой коньячку на чашку, как обычно, и бормотал бессмысленно. Собаки, газ, ведьма, бесы, ангел какой-то. «Господи, да что все это значит?» «Поживем, увидим», — со вздохом ответствовал Моисей Наумч. Очередной иероглиф появился в нашем поле зрения уже через два дня. Скорая доставила в больницу известного алкоголика Тимофея Басалыгу по прозвищу «Нужник». Прозвище это не имеет отношения к месту отправления естественных надобностей, а восходит к любимому словечку Басалыги «Нужно». Нужно опохмелиться, а нужно шеф-бутылку поставить, нужно гадте горло перервать. Этот амбал почти кубической формы, ростом метр семьдесят, весом сто десять кило, с сизой шелушащейся рожей, всегда опухшей и небритой, с невыносимых размеров кулачищами, с изрядной плешью на маковке, даром, что ему всего тридцать с небольшим. Уголовного прошлого нет, а есть множество приводов и несколько недель пребывания на больничной койке по поводу разного рода алкоголических осложнений. Нужник, одним словом. Врач скорой рассказал. Вызов получился с телефона автомата. Какая-то женщина взволнованно сообщила, что тут на улице с человеком припадок. Он крутится в снегу, пытается подняться и не может. Нечленораздельно кричит, а мужики все трусы, боятся подойти и помочь. Но когда скорая прибыла, припадочный уже не крутился и не кричал, а лежал на снегу спокойно, с закрытыми глазами и только постановал. Дело было перед входом в магазин, куда тянулась очередь за водкой, и возле тела стояло всего человек пять 6 уже снабдившихся. Тело с трудом втащили в машину, причем когда его взяли на носилке, оно колоссальным задом своим продавило брезент, И тогда оно, переставшее стенать, приоткрыло один глаз и внятно произнесло «Нужно полежать, братцы!». В больнице ничего серьезного у нужника не нашли. Он даже не был пьян, хоть и страдал от похмелья. Врач скорой впал в изумление. Там, перед магазином, у больного обнаруживались все признаки надвигающейся апоплексии. Нужник лежал на топчине и окидывал всех искательными взглядами. Ему велели встать. Он встал, вытер сизую фрикадельку носу рукавом и вымолвил с надрывом. Нужно бы спирт в стаканчик, товарищ врачи. Тут к нему протиснулась наша гриппа, сестра хозяйка. Всем было известно, что по каким-то причинам, скорее всего, матримониального свойства, она до кровомщения нужника ненавидит. Спирт у тебе, клоп запойный, взвизгнула она. А этого не хочешь? И она завертела перед опухшей Харри и нужника двумя кукишами. Он отклонился и солидно произнес: «В медицине нужно себя держать». Гриппу оттеснили, а нужнику предложили рассказать, что с ним произошло. Он охотно рассказал. Тихо, мирно стоял в очереди, дожидаясь, когда магазин откроется после перерыва, и вдруг его скрутило до помрачения, а больше он ничего не помнит, а очнулся только в скорой. И это нужно понимать, а не заниматься оскорблением пострадавшего. С тем его и выпроводили. Но дело этим не кончилось. Мстительная наша Гриппа не поверила, что Нужник стоял в очереди тихо и мирно и решила добыть на него компромат, чтобы им занялась милиция. Выяснив из книги, в скорый адрес магазина, она ринулась доискиваться. «Ташлинск не столица», Цепочки знакомств у нас короткие. И невдолге вышла она на некоторую тетку Дусю, мать подружки жены ее, Гриппиного старшего брата. И эта тетка Дуся по маленькой спекулировала водочкой и ежедневно выстаивала очередь в магазин на нижнем этаже ее дома. В тот день ей повезло очутиться в первой десятке, а сразу за ней встал лысый одноглазый Ким Сергеевич, ее сосед по лестничной клетке. И все стояли терпеливо, как вдруг перед самым открытием, откуда ни возьмись, появился Нужник и стал распихивать передних, лезть к дверям. Очередь, конечно, заворчала, но связываться было опасно. На протестующие же возгласы Нужник оборачивал свое мурло и сипло рявкал. «Нужно, понял?» Он уже пристроился у дверей, как будто там стоял всю дорогу. Как вдруг Ким Сергеевич выдвинулся из очереди, подошел к нему, и, схвативши обеими руками за шиворот, рванул назад. Конечно, не с его пожилыми силами было опрокинуть такой комод. Однако нужник попятился и повернулся. Он не столь разъярился, сколь озадачился. «Ты это что, дурак одноглазый?» — просипел он. А у Кима Сергеевича лицо стало белое, аж голубое, и все заплестело от пота. И он довольно громко сказал «В очередь встань, скотина!» Нужник выпучил на него свои бельмы и говорит, «Нужно тебе последний глаз выдавить, гад!» И протянул свой толстый грязный палец к лицу Кима Сергеевича. Ну, все замерли, только какая-то дамочка ойкнула. Но не донес нужник свой грязный палец до лица Кима Сергеевича. Что-то с ним случилось, с нужником. Морда у него вся почернела, зашатался он, замахал руками и грянулся навзничь в снег. Полежал чуток тихо, потом забарахтался. Видно было, что подняться, силится, а не может. Что-то его корчит и скрючивает. И что-то он такое лопочет, не поймешь что. Ким Сергеевич с минутку посмотрел, как его черти разбирают, да и пошел прочь. А тут магазин открыли, все внутрь кинулись, и когда, взявши свои законные две бутылки, тетка Дуся вышла обратно, то увидела только, как скорая отъезжает. Гриппа рассказывала с увлечением и злорадством, даже в лицах показывала. И невдомек ей было тогда, кто такой этот Ким Сергеевич, героически выступивший против ненавистного нужника. И что магазин тетки Дуся помещается в том самом доме, куда в незапамятные времена Ким пригласил меня на свое новоселье. В заключение Гриппа, светясь от счастья, сообщила, что было у нее намерение подать на нужника, В милицию за хулиганство, пусть бы сколько там суток в кутузке поманежился. Да, видать, сам Бог за подлеца взялся, наказал на месте. А милиции перед Богом что? Тьфу! И растереть. А таким смелым и справедливым людям, как этот Ким Сергеевич, надо ноги мыть и воду пить. Когда мы с Моисеем Наумчим удалились в ординаторскую и закурили, я сказал... «А вот интересно, будет ли теперь нужник появляться на улицах и лаять?» Моисей Наумович посмотрел на меня печально и строго. «Плохая шутка, — Алексей Андреевич проговорил он, — не ожидал от вас. Я устыдился. Скоро выяснилось, что шутка моя и вправду была не очень».